Матвей. Юльку? Ну знаю, а что? Милочка попыталась надуть пузырь, а когда не вышла, выплюнула комок жевательной резинки на ладонь и прилепила под стол. Мамашка моя говорит, что она из дому сбежала, правда, что ли? Правда. Круто! Нет, ну в натуре круто! Конечно, наши говорили, что Юлька с головой не дружит, но чтоб так, вообще! Вообще-то она нашлась. И сейчас прибывает в больнице, в реанимационном отделении. Насчет реанимации Матвей приврал, но Милочке понравилось. Отпад! Как Машка, да? Вот круто! Нет, вы не думайте, что я одобряю! Мамашка моя говорит, что полным психом быть надо, чтобы вены себе полосовать. Но ведь отпадно же! Что отпадно? А Милочка-то на мать похожа на ту Ольгу Викторовну, которая существовала лет так двадцать назад в виде Оленьки или Олюшки. Веселые и свободные от гнета отчества, положения и необходимости соответствовать. Круглая личико с полными щечками, губки бантиком, бровки ровными душками, глаза чуть на выкате, отчего кажется, что Милочка чем-то постоянно удивлена и накрученные тугими локонами волосы. Ольга Викторовна долго не соглашалась на этот разговор, да и сама Милочка к идее беседы отнеслась без энтузиазма. Она уходить собиралась, и теперь то и дело поглядывала на часы. То на те, что на стене, крупные, круглые, в блестящем корпусе, то на другие, болтавшиеся на тонким Милочкином запястье, но тоже блестящие. «Все», – заявила Милочка, картинно забрасывая ногу на ногу, Серебряные сапожки блеснули налепленными на глинище стразами. Решиться вот так, чтобы раз и всех послать. Иногда и мне хочется, а то зудят, зудят, будто они в жизни много понимают. Мамаша моя вон даму из себя корячит, а сама под шанелевый костюм панталоны с начесом напяливает. Нет, ну прикинь, что вот сверху шанель, а там панталоны с начесом, и она меня жизни учит. Милочка возмущалась искренне и громко, ласково поглаживая при этом серебристую в цвет сапожек сумочку, на боках которой яркими стекляшками переливались стразы. И Юльку тоже вечно учили, только она не больно-то слушалась, а когда классух совсем доставать начинала, то возьмет, уши плеером заткнет и тащится. А на замечание в дневнике вообще насрать. Я вот так не могла, Милочка вздохнула. Только в последнее время она совсем психованной стала. И как это проявлялось? Матвей поерзал, Широкое мягкое кресло на вид выглядело куда более удобным, чем было на самом деле. Но кроме него садиться в комнате было не на что. милочки на кровать, полуупрятанная под груды разноцветного шматья, не в счет. Ой, да на глупостях всяких. Я с ней заговариваю, а она вроде и не слышит а потом отвечает невпопад и вздыхает постоянно. Да и вообще, чего прицепились? Не знаю я ничего. Я, между прочим, опаздываю». «На свидание?» «Да. А что, нельзя?» Тщательно выщипанные брови прыгнули наверх. «Нет, от чего же можно?» «С кем свидание?» «С тем, кто тебе письма писал?» «Мамашка растрендела, значит. Вот кто ее просил по моим вещам шариться?» Имею право на личную жизнь или нет, а?» «Пожалуйста, расскажи мне о письмах. Это очень важно. От этого зависит Юлина жизнь. И, может, не только ее». Матвей постарался говорить максимально искренне. Порой у него очень хорошо получалось изображать искренность. Наверное, и сейчас вышла. Милочка успокоилась, щелкнула сумочкой, доставая сигареты, и заявила. «В общем, так». Вы мамашки скажете, что это вы дымили, а я вам про письма. Идет? Идет. Ну, короче, мы с этим типом на форуме познакомились. Местный, городской наш. Тусовка-то своя, большей частью, все друг друга знают. Он редко появлялся. Даже не знаю, как языками зацепились, но болтать с ним прикольно было. Потом по аське переписываться начали. Тоже вроде ничего, вежливый, но с прибабахом. Каким? Милочка вытянула из пачки сигарету и, прикурив, заявила. «Покойником себя считает. Причем в натуре так, типа в 905-м или шестом, Ну, где-то так, его на дуэли пристрелили. История отпадная, натуральное кино. Короче, его девушка, которую он типа любил и жениться хотел, за другого выскочила. А у этого другого уже жена была, но ненормальная». И он ее в держал в тайне от всех. А этот ⁇ дух. Ник у него такой. Дух. Пояснила милочка, затягиваясь. Дух узнал про жену и бежать со своей любимой хотел. А муж ейный про все узнал и убил. И тогда дух, чтобы отомстить, его на дуэль вызвал. История выглядела знакомой. До того знакомой, что по хребту побежали мурашки. А имя, помните? Имя? «Духа, что ли? Но ну, он говорил, только я не запомнила». Милочка выпустила изо рта синее облачко сигаретного дыма. «На «Ну, кой он мне сдался-то с именем? Я же не психованная, я ж встречаться с ним не собиралась. Так, побазарить, конечно, в прикол, но по натуре кто ж его знает, друг маньяк?» Повернув часики, она поглядела на усыпанный камушками циферблат, нахмурилась точь-в-точь, точь, как Ольга Викторовна, раздумывавшая над Матвеевой просьбе о беседе с ее драгоценной дочерью и, поджавши накрашенные губки, заметила. «За, между прочим, я тут с вами время теряю. У меня свидание». «Про письма еще расскажи. И свободно». «Свободно! Да вы право не имеете меня задерживать! И вообще, письма – это так. Прикол очередной. Я ж не просила их мне слать. Я вообще такого, если знать хотите, не понимаю». Ну, дурь же полнющая! Бред укуренный! В письмах уточнил Матвей. А то где же? Я как первая прочитала, так сразу поняла, что дух точно не в себе. Милочка стряхнула пепел, свернутую кулечком десятирублевку. Там же ни черта непонятно, чего и зачем. Хотя прикольно, если почитать. Только давно уже ничего не приходило. Наверное, мамашка пасет и забирает. Милочка вздохнула, Потушила сигарету о подошву сапожка и, спрятав окурок в тот же кулек из купюры, поднялась. «Ну так чего, все или как? Витек, он ждать не станет, понтоватый больно. Хотя, наверное, если не дождется, то фиг с ним. Чего я бегать должна? Я тоже, может быть, гордая. Или как?» «Спасибо за помощь». С мягкого, просевшего под Матвеевым весом кресла подниматься было тяжеловато, Поясницу кольнуло так резко, точно иглой. Ну все, точно просквозило. И где? Берекся же. «Чего за спину держитесь?» полюбопытствовала Милочка. «Вообще вы вправду детектив? Частный, как в кино?» «Правду». Матвей осторожно распрямился, потянулся. «Может, повезет и обойдется без приступа». «Прикольно. Только ж детективы, они не болеют, даже если старые». «Это потому что в кино». Ольга Викторовна караулила у дверей милочкины комнаты, потянула носом, нахмурилась, да так, что подбородки поднялись. Обвислые щеки налились багрянцем, а выщипанные и подкрашенные брови вытянулись в одну ровную линию. «Вы курили? Приличный человек и курили при ребенке?» «Прошу прощения. Я Левушке все расскажу. Пусть Левушка знает, пусть примет меры». Милочка громко фыркнула и заспешила к выходу. «Мила, пальто одень и шапку! Мила, ты меня слышишь?» В палате вкусно пахло чистотой, апельсинами и лекарствами. Сочетание знакомое и успокаивающее, уютное. «Вы девочку не утомляете, попросила кругленькая, полненькая медсестра в зеленой форме. А раньше белую носили, она как-то поприятнее смотрелась. «Давид Петрович, если узнает, рассердится!» «А правда, что она сутки на кладбище в склепе просидела?» В серых глазах блестело любопытство. «Правда?» «Какой ужас!» Медсестричка поежилась. «Просто кошмар!» «Кошмар, а еще удивительное везение. Живая и вполне в состоянии говорить. Правда, пришла она в это состояние не сразу, но оно и к лучшему». Теперь, после разговора с Милочкой, Матвей хотя бы представлял, какие вопросы задавать. «Чего надо?» – девочка сидела на кровати, скинув одеяло на пол. «Валите отсюда!» Она не выглядела больной, во всяком случае настолько, как вчера. Бледная, конечно, и черные и в синеватый отлив волосы лишь подчеркивали эту бледность. Растрепанная, с блестящими злыми глазами и красными пятнами на щеках, она была почти красивой. «Матвей Курицын...» Матвей придвинул стул к кровати. «Я вот делом одним занимаюсь. а самоубийстве твоей... Ну, не совсем одноклассница, она где-то постарше на год или на два. Если про Машку, то на два...» Юлька, потянувшись за одеялом, накинула его на ноги. «Но я ее почти не знала. А мы не о ней поговорим, мы о тебе».